Глава 4. Едва локальная снежная буря, вызванная появлением января-декабря, улеглась, как месяцы поняли, в какое место призвал их брат. Февраль стоял неподалеку, напряженным взглядом, всматриваясь в давно ставшими ледяными деревья. Хрустальный перезвон их ветвей сейчас единственный рассеивал наступившую тишину. И среди них притаился вход в пещеру ледяную, глубоко под горой над лесом, возвышавшейся сокрытой. Феликс... Шагнул Дмитрий к брату, не спуская с его, словно застывшего бесчувственной маской лица потливого взгляда. «Что за беда приключилась?» «Арина...» Односложно откликнулся Февраль. Кто-то пытался снять с нее заклятие. «Что?» Дмитрий недоуменно качнул головой. «Это же невозможно сделать!» «Нет в мире нашим мага, что способен силе посоха противостоять!» «Почему ты так решил?» «В отличие от младшего брата, январь не спешил сомневаться». Собственные ощущения подсказывали старшему из братьев рядом зло. Почувствовал. Подзадержался сегодня с дозором и только вот сюда добрался. Словно кольнуло, темную магию почувствовал. Решил, что кто-то из тварей темных в лесу затаился, поэтому своего присутствия не скрывал, а зря. Только и заметил тень метнувшуюся. В одном уверен, в пещере возле глыбы ледяной, где Арина заклятием скована, был маг. «Откуда?» – нахмурился Дмитрий. «Всех колдунов темных, что Абрахсис с собой привел, мы изловили и уничтожили. Не почудилось ли тебе все из-за появления новой спутницы? Вот воспоминания тяжелые всколыхнулись, вот и потянуло тебя сюда». «Нет». Резко качнул головой Феликс и, повернувшись, шагнул к ледяному лесу. «Не надо мне приписывать собственные мысли. И надежда тут ни при чем, кто-то темный был у контура». Я почувствовал, как его магия взметнулась, обволакивая границы ледяной темницы. Январь, не раздумывая, шагнул за братом, а за ними все еще недоуменно качающий головой декабрь. Слишком невероятной ему казалась ситуация от того, и отозвался он едва слышно. Единственный колдун, что мог бы попытаться заклятие посохом, наложенное разрушить, сам Абрахсис, и Арты уверен, что одолел его. Старший брат не ответил. Поводов для радости действительно не было. Едва месяцы начали полагать, что с врагом давним совладали, одолев его в бою. Как зло снова дало о себе знать. Стремительно двигаясь между ледяных сережек давно замерзших берез, братья безмолвно спешили к одной цели. К месту, которое в окружении тягучей тишины темным зевом прохода уводило в темное недра земли. К темнице девушки, что пришла в этот мир как спутница Феликса но однажды обманула своего месяца, перейдя на сторону зла. «Ты точно уверен, что тут кто-то был?» Оглянувшись вокруг на совершенно нетронутый снег под ногами, вновь спросил Дмитрий. «Прислушайся». Быстрее отреагировал Яр, привлекая внимание братьев жестом. «Дмитрий, неужели ты не чувствуешь?» И в этот самый миг младший из зимних месяцев ощутил витающую над этим местом остаточную магию. Темную, совсем недавно тут творили волжбу. «Яр!» – каким-то вымученным голосом произнес февраль имя старшего брата. Но январь его понял, поскольку и сам в этот момент думал о том же. «Это Абрахсис. Я узнаю эту силу». «Но как? Как смог он выжить?» Нахмурился Дмитрий, едва ощутимо касаясь стен ледяной темницы, в глубине которой виднелась фигура темноволосой девушки. «Пробить защитный контур заклинания он не смог». Вероятно, Феликс помешал его попыткам своим появлением. Да. Голос января звучал безжизненно. Он тоже смотрел на глыбу льда, замершим внутри силуэтом темноволосой девушки. Оглянувшись, месяцы заметили, каким тяжелым взглядом брат смотрит на пленницу ледяной тюрьмы. Оба брата знали, что Февраль избегал без необходимости приближаться к этому месту. Ведь именно он, отразив вероломную атаку своей давней спутницы Арины, был вынужден заключить ее здесь, обрекая на века одиночество. И это не прошло для месяца бесследно. Не было в нем больше доверия к женщинам из клана потомков Дарины. «Но зачем ему твоя прежняя спутница?» Декабрь недоуменно хмурился. В этом месте, отмеченном печатью зла, он чувствовал давящую скованность. Январь вовсе прикрыл глаза, вслушиваясь в собственные ощущения. Старший брат все старался понять, где допустил промашку. Как позволил злодею-колдуну обмануть себя, в мир сказочный пробравшись? Это стоит обдумать. Абрахсис не мог не знать, что его может выдать этот шаг. И это после того, как колдун смог уверить нас в своей гибели, но он рискнул. Причина, несомненно, значима. Негромко поделился с братьями мыслями январь. «Тогда он вернется». Тони февраля звучала обреченность. Месяцам тоже придется вернуться к этому месту. М да не похоже, что он достиг цели», – сосредоточенно кивнул декабрь. «Знать бы, в чем эта цель!» Ледяной тон Яромира его вспыхнувшие холодом синие глаза лучше любых слов говорили о его настрое. Старший из братьев намерен был исправить свою ошибку. Пусть посох сейчас в руках Феликса, но он сделает все, чтобы помочь среднему брату. У тебя есть предположение? Дмитрий пытливо смотрел на февраля, намекая, что только ему доподлинно известно все о той давней истории с Ариной. Феликс вздрогнул, бросив на брата слегка затравленный взгляд. Но на мгновение смежив веки, уже став привычно отстраненным, решительно кивнул: Хорошо, я расскажу. Думаю, вы должны знать об этом. Если Брахсис в нашем мире, ваши спутницы тоже под угрозой. Он смог однажды перетянуть на свою сторону одну из рода Дарины. Вдруг сможет сделать это и сейчас. Темная сила умеет завлекать в свои сети. «Нет!» Перебив, яростно мотнул головой Дмитрий. «В Настасье, я уверен, она не предаст!» Январь красноречиво приподнял бровь, осаждая младшего брата, давая понять, как болезненно для Феликса такое сравнение. Оба брата знали, что предательство Арины оставило незаживающую рану в его душе. Фераль потерял веру не только в спутниц, но и в себя. И эта боль все эти долгие годы живет в его душе. Впрочем, в Милаве Яр был также уверен. Просто не допускал мысли, что его лучик света, отогревшая, давно ставшее циничным сердце, способна на подлость. Никогда. Милава едва не ценой собственной жизни доказала ему свою преданность. И месяц, пусть пока и не признался в этом спутнице, «Намерен был трепетно оберегать возникшие между ними чувства, тем более от зла. Влияние тьмы можно заметить», – продолжал Феликс, не отреагировав на слова декабря. «Но надо быть внимательным и не отмахиваться от мелочей». Тьма угнездилась в душе Арины постепенно. «Позже я много раз думал об этом, вспоминая день за днем. И корил себя, что вовремя не обратил внимания, не помог. Каковы приметы?» «Она словно охладевала». Переведя невидящий взгляд в центр ледяной тюрьмы, куда заточил некогда явившуюся служить ему девушку, попытался объяснить Феликс. Становилась задумчивой, тихой. все чаще стремилась отдалиться, побыть одна. Я же полагал, что она скучает по дому. А потом и вовсе отшатывалась от малейшего прикосновения, стала какой-то алчной. «Понятно. Ещё такой момент. Я думаю, гончие мои чуяли в ней неладное. Незадолго до трагедии одна из них кинулась на Арину. Я еле успел ее сдержать. Мне бы еще тогда стоило разобраться. Яркий кивнул обдумывая услышанное, «очень возможно». а Феликс замялся. Перед самым сражением, когда Арина посох выкрала, она наоборот преобразилась. Так ласково со мной была, так обольстительно. Речами нежными голову мне вскружила, как мальчишки» поцелуями заставило чувство опасности отступить. И ведь я даже тогда не понял. Февраль явно винил во всем себя, не думая о том, что это и сила злая могла проявиться, зачаровывая его. Но Дмитрий с Яромиром не об этом переглянулись. Поняли они, от чего брат их так надежды сторонится. А еще в какую же раз за последние дни подумали, как же им повезло встретить именно Анастасию и Милаву. Если брата их от всякого доверия и любви спутница отвратила, то они обрели в них бесценных возлюбленных, а не только помощниц. Все же очень странно, что Абрахсис пришел сюда, ведь тогда Арина выкрала посох. Именно он и заключенные внутри его сила были целью колдуна. Зачем ему сейчас Арина? Дмитрий этот вопрос покоя не давал, и хотел он тему щекотливую сменить, брата среднего отвлечь от воспоминаний трагичных. Возможно, она что-то знает, необходимое ему. Или у нее что-то есть, предположил Феликс. Только вот не проверить. Младший из месяцев покосился на ледяную глыбу. Вдруг февраль вздрогнул, а посох в его руках засветился. Братья мгновенно подобрались, готовые и свою силу применить, пусть она сейчас и уступала обладателю посоха. Но тревожились они напрасно. Вовсе не неведомую опасность почувствовала рядом Феликс. Вскинув руку, февраль протяжно свистнул. И тут же, взметнув светлые волосы мужчин, налетел ветер. Единственный, кто остался невозмутимым от поднявшейся в юге февраль. Позволив ветру туманным облаком обвиться вокруг руки своей, он что-то шепнул. В тот же миг стремительный поток закружил вокруг, вырываясь на поверхность и пробегая по верхушкам ледяных деревьев, разнося в окружающей тишине мелодичный перезвон хрустальных ветвей. «Что?» Осматриваясь вокруг, взволнованно спросил Яр. Он больше всего рад был, что Милава сейчас в своем родном мире в безопасности. «Враг рядом?» «Вовсе нет», – уверенно качнул головой Феликс. «Не чувствуя я никого рядом, а ветер на разведку отправил удостовериться. Намерен я вам тайну открыть, знать о которой больше никому не надобно». Едва ветерок вернулся, вновь взметнув снежную крупу, как он признался – Узнать, что за секрет у Таила Арина, можно. «Как?» Дружно выдохнули братья Месяцы. Я ненавично навечно ее в плен ледяной поместил. Пусть и в ярости великой был за предательство ее, а только уничтожить не смог, жива она. Заточена в ледяной тюрьме на долгие годы, но жива. Вот оно как. Да, наказал ее, сохранив жизнь, но оставив в безмолвной ледяной тиши, Год за годом думать о содеянном. Но не это главное. Январь и декабрь подались вперед, впившись в брата пытливыми взглядами. «Срок заклятия, которое я на Арину наложил, истекает со дня на день. Скоро лёд треснет, и спутница обретёт свободу». О «Абрахсису этого неведомо», – уверенно сказал декабрь. «Иначе бы он не рисковал разоблачением, стараясь разрушить заклятие, а просто выждал бы». «Теперь мы должны сделать так, чтобы к моменту, когда заклятие спадет, оказаться в этом месте первыми», — принял решение Еромир: «И Арину перехватить, не дать ей встретиться и, возможно, объединиться с колдуном. Полагаешь, она все еще под его влиянием?» Февраль задумчиво помолчал, прежде чем ответить. «Нет. Я избавил ее от влияния темной силы. Вернее, тюрьма мною созданная должна была и помочь Арине». Сами ведь знаете, как легко поддаться тьме, но как потом сложно избавиться от нее. Не раз наблюдали за мучениями таких несчастных, да и немногие стремились излечиться. А так у спутницы моей бывшей вроде как и выбора не было. Правда, к стыду своему признать должен не о спасении ее, я думал тогда, скорее о еще большем наказании. Братья переглянулись». «Добрый поступок. Пусть их брат изначально не совсем о благе девушки думал. И у Феликса, вопреки всему, хватило на него решимости, мог и вовсе не побеспокоиться по этому поводу. ветерина покусилась на их величайшую реликвию – наследия отцов. Насколько же сильны были чувства месяца к своей спутнице. И избавился ли февраль от них за прошедшие годы? Невероятная вырисовывается картина», – осторожно подытожил Дмитрий. «Пришло твое время, к тебе пришла новая спутница, и сейчас же спадает проклятие. В мире сказочном еще не было, чтобы у одного месяца одновременно были две спутницы. Да еще и Абрахсис жив, слишком много совпадений. Тут явно вырисовывается план», – кивнул Январь. «Предупредим стражей, тут должен постоянно кто-то находиться». «Но как быть цариной?» – тихо спросил Февраль. Его очень тревожила дальнейшая участь девушки. «Полагаю, мы должны отправить ее в родной мир. Прошло слишком много времени. Все, кого она там знала, уже умерли. Оставить ее навсегда в мире сказочном?» – насторожился Дмитрий. «Захочет ли Арина?» «Все знают, какую подлость она сотворила, будут ей невольно припоминать. И я доверять ей уже никогда не смогу», – угрюмо бросил Феликс. «Главное...» Словно вспомнив о чем-то, вмешался Дмитрий. «Не переноси свое отношение Карине на всех спутниц!» «На надежду!» – безмолвно звучало в его словах. Младшему месяцу и его спутнице девушка понравилась. Им очень хотелось надеяться, что и брат оценит новую соклановку, позволив ей вытянуть себя из скорлупы непробиваемых доспехов. «Я понимаю, пусть и не чувствую особой нужды в спутнице. Все эти годы справлялись же мы как-то сами». Но обижать ее не стану, обещал же вам. Меня беспокоит, что ты за помощью к ней не обратишься. Слух сказал Яр, то, о чем думали сейчас все трое. Феликс не ответил, отведя взгляд туда, где... Из толщи льда на них смотрели абсолютно черные глаза темноволосой красавицы. Словно не было этих долгих лет, Месяц все так же остро помнил боль от предательства девушки. Я сейчас вернусь. Взмывая вокруг себя столб снежинок, предупредил Дмитрий с Константином или Горынычем. «Пора к Анастасии Надежде вернуться неспокойно мне. Абрахсис на все способен. А в этом лесу стража оставим». Едва декабрь исчез, растворившись снежной порошей, январь удрученно тряхнул головой. «А, «Все не могу поверить, что так легко поддался на обман колдуна. Уверившись, что уничтожил именно его. Оставил нас всех, и мир сказочный в такой опасности. Не кори себя». Мне ли не знать, как коварна темная сила? Абрахсис многие десятилетия был заточен в мертвом мире. А уж сколько душ он выпил через своих приспешников к нам, пробираясь, это и вовсе неизвестно. Время обдумать свой план у него было. Возможно, он создал своего двойника, полного. Разделил себя, решив пожертвовать им ради спасения. Яр внимательно слушал брата, ища в его словах утешения». И всем этим он рискнул, желая высвободить всего лишь спутницу. Сейчас и старший месяц смотрел на ледяную тюрьму. Что же такого особенного в этой Арине, что ради нее и ты столько страдал? И колдун себя проявил, когда, казалось, смог обмануть нас, уверив в своей гибели. «Не знаю», — вздохнул Феликс. Ему особенно тягостно было представить грядущую встречу с Ариной. Оттого и утаил он от всех срок падения заклятия, желая хотя бы так отдалить от себя это время. Но от судьбы не убежать, придется вновь встретиться со своими кошмарами. Тут совсем рядом закружила снежная Пороша, явив Дмитрия, а вместе с ним и Константина с Егой. Выглядели стражи собранными, Декабрь успел сообщить им новости про колдуна. Снова поиски. Константин деловито осмотрелся, словно вот уже сейчас ожидал появления полчищ-чудовищ. «Нет», – вперед выступил Январь, – «в этот раз мы расставим ему ловушки». «Главное, еще и самим в ловушку не угодить», – назидательным тоном провозгласила Олеся. «Спутниц своих берегите! Колдун смог завлечь одну? Что, если сможет и кого-то из нынешних? Да и нам неизвестно, зачем ему девушка? Что, если и любая другая спутница сгодится для его планов? Вы до завтра тут стерегите!» Поспешно согласился Дмитрий, уже открывая портал к дому февраля. «А потом мы вас сменим». Месяцы вернулись к девушкам, которых оставили в гостиной. А хозяин дома продолжил обход земель сказочных. До утра еще время было, и Абрахси смог проявить себя где-то еще.